«Эпилог. Ты сегодня задумчивая?» обнимая со спины, спрашивает Дамир, а я не знаю, как ему сказать, что у нас все получилось. Не так быстро, как ему хотелось, но очень скоро для меня. Я сама не верю, что утром тест показал две полоски, а потом врач подтвердила. Понимаю, что Хасанов не в курсе, что у нас будет пополнение, ведь я напросилась на прием вместе с Летой. Женщина была удивлена моей просьбе, но с радостью поставила еще одну пациентку на учет. Домой вернулась на автопилоте. После бурных поздравлений подруги, которая уже вышла в декрет и сегодня испугалась, что может родить раньше срока. Но Мишке говорить не хотела. «Он ведь снова в больницу меня положит, не смей ему звонить!» На Морсовскую с большим животом невозможно злиться, и когда она начинает жалобно охать, потому что сынок отбивает ей все органы, я отказать не могу. Скоро ведь и я такой буду. Тоже почувствую шевеление малыша, и рядом будет такой же заботливый папочка рядом жизнь которым не портит быт. Не знаю, может, у нас с Дамиром еще не закончился конфетно-букетный период, но я надеюсь, что вся жизнь будет такой же. Милан. Мурчит на ушко, развязывая пояс халата, тонко намекая, что после тяжелого трудового дня ему хочется еще над кое-чем потрудиться. Я беременна, Дамир. У нас будет малыш. Его руки застывают, а потом меня нагло разворачивают и, усадив на кухонный гарнитур, жадно целуют. Так свою радость может показать только Дамир. Вместо слов сразу действия В этот раз такие отличные от всех прошлых. Поцелуй хоть и ощутимый, но такой нежный, дразнящий и благодарный, что у меня сердце от восторга готово выпрыгнуть. Таким уязвимым и счастливым я своего мужчину еще не видела. Дамир невесомо поглаживает живот, словно боится навредить. Такой осторожный, что диву даюсь. Еще вчера он вытворял со мной такое, что стыдно вспоминать. А сейчас коснуться чуть сильнее боится. Мужчины, какие же они странные! И как же я счастлива, что у него именно такая реакция. Из тебя выйдет хороший отец. Нашему малышу повезло. Глажу его ладошкой по щеке, о которой он с радостью трется. Я сына хочу. Чтобы был в моей жизни еще один настоящий мужчина. И спас однажды такую дурную девушку, как я, от одиночества. Обняв за шею, признаюсь в своем маленьком желании. Спасет но я принцессу хочу. Мне одной мало. Целуют в кончик носа, я понимаю, что теперь мы самая настоящая семья. Сын — это хорошо, и я не против, если он родится первым. Но учти, за дочкой следом пойдем. Шуточно толкаю его в плечи и тут же оказываюсь на мужских руках. На полу мяукает возмущенная Маркиза за то, что главный котяра в доме обделил его вниманием, но кажется, коту на все по барабану. Его новость о котенке подкосила. Этой ночью он любил меня особенно нежно. Я потерялась в ласковых касаниях и невесомых поцелуях. После страсти, к которой я уже успела привыкнуть, это было сравнимо с ушатом ледяной воды, но хуже от этого не стало. Наоборот, мне кажется, так ярко еще не было ни разу. Вот что значит «на грани чувств», когда от легкого прикосновения тебя скручивает от переполняемого удовольствия. От дыхания на коже ты задыхаешься, потому что это правильно, потому что это за гранью». А к утру выбирали детские имена, лёжа в обнимку, пока Дамир гладил живот, надеясь, что полуторамесячный малыш столкнёт папочку пяточкой. Расстраивать его не стало, что ждать ему такое свидание ещё не один месяц. Сам потом расстроиться успеет, а я сыграю в незнающую женщину. Он всё равно будет ходить теперь с гордо поднятой головой и тыкать Амиру, что пора заводить семью. А я ему на пироженках теперь аистов рисовать буду и капусту. Чего это он один у нас холостой остается? Нам нужен колясочный бум. Вот так и выглядит счастье. И я безумно рада, что так все сложилось. Потеряв одного, я нашла другого. Того, кто предначертан мне судьбой. И теперь я самая счастливая. Жена и мамочка. Не все и не всегда нужно прощать. порой нужен тот самый шаг вперед к светлому и счастливому будущему.